Глава 28. Что он от тебя хочет? Старик нетерпеливо притоптывал ногой, продолжая смотреть на ожидающего меня Гарта. Меня он хочет. Зачем? Хм, да как тебе сказать? Потянув его за руку, оттаскиваю в укромный уголок. Тут нас никто не видит. Оглядываюсь рядом никого. Вытаскиваю до половины рунный клинок. Знакомая вещь. Вполне. Он хочет тебя именно из-за этого. Ты знал? Я же рассматривал доспехи и оружие барона. Там на площади только одно оружие в этом мире способно нанести такие повреждения, чтобы так чисто разрубить меч, одной силы недостаточно. А щит вообще словно по ниточке разрезали, ни щепок, ни сколов нет. — Вот же конспиратор и бровью не повел. — Если я соглашаюсь на встречу с графом Дарреном, то вам дадут возможность уйти. — Ты им веришь? — Не очень. Гард дал понять, что вариант моего нейтралитета, равно как и союза с другой стороной, их категорически не устраивает. Либо я с ними, либо... — И что ты выбрал? — Да. «Тебе растолковать или сам поймешь?» «Прости», — старик покачал головой. «Слишком много я видел человеческой подлости, чтобы так сразу поверить в обратное». «Знал бы ты, сколько я ее насмотрелся. Ты и во сне столько не видывал. Ладно, проехали. Мирни не, не говори, это ее убьет». «Ты все взвесил?» — У них тут пятьсот стрелков, и скоро подойдут подкрепления. За холмами полк латны кавалерии. Есть предложение? — Нет. — У них уже все готово для восстания. Подготовка шла несколько лет. Дело только за вождем, ты понял? — Граф. — Ему нужен сильный союзник, поэтому он меня обхаживает. Как понимаешь, это только на первых порах. Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Тебе ещё что-то от меня нужно? Мирну сбереги, как собственную дочь. В темпе проверяю карманы. Ничего не забыл? Да, вроде бы на месте всё. Ладно, пора уже и к гарту. Ведя в поводу коня, подхожу к проёму в повозках. Справа от него вижу шеренгу котов. Они все в строю, командир стоит сбоку. «Отрывистая команда!» С литным движением шеренга опустилась на одно колено. Дрогнул и наклонился их штандарт со скаленной кошачьей мордой. «Королевские почести! Ну, нифига ж себе!» «Вытягиваюсь по стойке смирно и отдаю честь. Других приветствий я не знаю». Да и кажутся они неуместными сейчас. А вы умеете расположить к себе людей. Гарт ехал справа от меня и старался поддерживать светскую беседу. Насколько я осведомлён, коты склоняют стандарт только перед королём. Не знаю, не был я в вашей столице. Так побывать ещё? Может быть, только я не очень туда стремлюсь, мне и тут хорошо. Напрасно вы на меня обижаетесь, Сандр. Поверьте, я питаю к вам самые тёплые чувства. Может, мне стоит так уж палку перегибать? Гард, ты может и выболтать что-то полезное. С чего бы это вдруг? Ну, отчего же вдруг? Благодаря вам я выбрался из своего захолустья, имея возможность быть рядом. А оно вам надо? Быть рядом с вами? Честно скажу, не очень. Э, всё-таки не обижайтесь, ми лорд, но вы достаточно зловещая фигура. Известно, что серые рыцари не приходят просто так. У них всегда есть цель, неведомая простым смертным, но Это мой единственный шанс стать чем-то большим. Мнежели управляющий Захалусного барона? У вас, ми лорд, свои цели и свой взгляд на вещи. Возможно, вы и не поймёте, каково это иметь возвышенные порывы и предаваться в глуши. Синдром лейтенанта из Захалусного гарнизона плавали, знаем. Коротко пересказывай Гартус, соответствующий этому настрою произведения Куприна. Он аж просиял. Вот, видите, милорд, вы меня поняли? Ну, хорошо, с вами всё ясно. А графу-то вашему, чего надо? Наместник короля, куда уж выше-то? Разве что к самому на трон залезть. А как соседи на это поглядят? Смел захватить власть, не начал войны с соседями, никто не будет против. Интересно, а гражданской войны вы не боитесь? И не понял. Допустим, что король собрал свою армию, и пошла между вами война тогда что? У короля нет на это денег. Ну, милок, это ты слишком уж оптимистично на жизнь смотришь. Есть у короля деньги. Уж на войну-то он немцам нас крёт. Ну и так полагаете, Гарт? Да вам-то какое до него дело? Вас уже дважды пытались убить его люди. За что же его вам любить? Он не женщина, его любить не за что. Но любой порядок в стране лучше, чем война. Так не будет никакой войны. У короля нет войска. — Даже ваши коты и те не поддержат его в этом случае. Ну — Ну-ну. Ваши слова до да богу в уши. — А как вы нашли меня, гард? — Вы назвали свое имя на суде. Судья доложил ж графу. — Ну, положим, все было не совсем так, но, в принципе, понятно. Даррен здесь на двух стульях усидел. — Да. Сначала он меня, как носителя тайны быстрых дорог, уконтрапупить пытался, королевские интересы соблюдая, а потом, выяснив, с кем иметь дело, к рукам прибрать захотел. Хорошо, что мирно, в недосягаемости для него, а то я аж зубами заскрипел.